Глава 16 Необычное спасение. Оставшимся составом мы отправились к оркам. Парень уже красовался чистой кожей, а вот голову девушки еще покрывала пыль. Пещеру опять стряхнуло. Орк резко открыл глаза и судорожно вздохнул. Его взгляд встретился с моим. «Хорошо, что я не его враг. За секунду меня препарировали». Вывернули наизнанку, четвертовали, сожгли, а пепел по ветру развеяли. И это только взглядом, который даже после двадцатилетнего сна был незамутненным, отражая ясный и пытливый ум. ты глазенками глазёнками-то своими не сверкай, не разобравшись», привлек внимание парня кот. «Если бы не она, вас бы никто не спас. Подробности потом. Пошевелиться можешь?» Ире надо растормошить. Орк тут же опустил взгляд на свое сокровище, но пошевелить руками не смог. Плохо. Из-за твоих объятий процесс оживления идет медленнее. Придется ждать, а кое-кто большой и злой, может вернуться в любой момент. С моей головы слетела шуня, затрезвонив на всю пещеру. Глаза орка округлились, и он уже более уважительно взглянул на меня. Между тем фамильяр растянулась кляксой и юркнула к пострадавшим, образуя между парнем и девушкой прослойку, а после стала растягиваться, раскрывая руки парня. Орк напрягся, на его руках вздулись вены, а лицо исказило гримаса боли. Но он старался изо всех сил помочь Шуне освободить свою зазнобу. «Вася, хватай! Его надо оттащить от нее только Ирини за день!» Я схватила парня за талию, киса за штанину, кот за жилетку. Общими усилиями, с большим трудом, нам удалось их разнять. «Ну и тяжелый же это орк», — подумала я, утирая пот со лба. Пещера утряхнула существеннее, чем в прошлый раз. «Ждать больше нельзя», — сполошился Мурс. «Ты уходишь с кисой», — орк возмущенно зашипел. «Не обсуждается». «Сейчас ты обуза, и помочь не можешь. Мы с Васей вытащим мыри. Кот взглянул на меня, мол, подтверди, а то хлопот не оберешься. Не знаю, как мы будем вытаскивать бесчувственное тело под носом у короса, но утвердительно кивнула. В этот момент от входа в пещеру дыхнула гарью, и сверху посыпались камни, перекрывая выход и поднимая клубы пыли. «Мы в ловушке». Но не это оказалось самым страшным. Из облака пыли выпал скорос. Его глаза молниеносно отыскали добычу. И осьминог переросток зацокал в нашем направлении, шипя и порыкивая попеременно. У меня волосы встали дыбом от этого зрелища. От страха свело мышцы и затуманился разум. Да так, что не пошевелиться. В этот момент на меня прыгнул Мурс, сбивая с ног и роняя на кису. Лизнул мое лицо. Пришла в себя. Его голос дрожал, а в глазах затаился страх. «Да», — прохрипела в ответ. Наваждение спало, но меня все еще потряхивало. «Тогда хватай этих двоих и беги куда хочешь. Я задержу каракатицу». Мур сметнулся на перерез коросу, увеличиваясь на ходу в размерах и отвлекая на себя внимание. Шуня стремительно одевала меня в гидрокостюм, а я пыталась сообразить, как быть. Ничего лучше первоначального плана кота в голову не шло. «Киса, отнеси этого бугая на уступ повыше, а потом вернешься за нами». Парень возмущенно зашипел. Я тут же на него шикнула. «Тише, ты привлечешь Короса». Кошка подхватила орка и спрыгнула на землю. Именно в этот момент рядом послышался рык монстра, и сверху, прямо на середину постамента, обрушилась щупальце Короса. Рефлексы сработали быстрее, чем мозги. Я схватила Ири и перекувыркнулась к краю постамента, упав вниз. Больно. Тут же глянула на лицо девушки. Фух, вся пыль осыпалась. Значит, прикасаться к ней можно. Постамент раскололся на две части, но монстр не остановился, а обрушил целую игра ударов на несчастную вещь. Я перекувыркнулась еще пару раз и встала на корточки. Подхватила Ири подмышки. Надо попытаться ее оттащить, пока эта махина занята. Но не все так просто. Я думала, кора сдробит постамент, а оказалось, пробивает проход. Поверхность подо мной дрогнула. Постамент ухнул вниз на тридцать метров, открывая обзор на переливающуюся внизу лаву. Дыхнуло раскаленным воздухом. Вокруг образовавшиеся дыры в радиусе пяти метров, как раз захватывая меня с Ире. Начал стремительно проседать пол. Вцепившись в девушку, всеми конечностями обернулась на другой звук. Я успела заметить, как камни, образующие завал, разлетаются в разные стороны, и из образовавшегося прохода выскакивают люди. А дальше пол ухнул вниз. Не глубоко всего метров пять, но дышать сразу стало тяжелее. Раскаленный воздух обжигал легкие. Я отползла к стенке подальше от края, прижимая к себе Ири, как спасательный круг. Наверху послышались звуки борьбы. Иногда в проеме мелькал Корос, но его тут же отгоняли. При этом сам монстр не позволял хоть кому-то приблизиться к провалу. «Что же делать? Ситуация хуже не придумаешь. Как в насмешку над моими мыслями из лавы показался еще один монстр». Он полз вверх, цепляясь своими щупальцами за стенки, которые под его натиском осыпались. «Мамочка, заберите меня отсюда!» Проползая мимо нас, он выбрал опоры и уступ, на котором мы сидели. Именно в этот момент девушка пришла в себя и всхлипнула, чем привлекла внимание Короса. Монстр рыкнул, а я попыталась закрыть ири Ногу пронзила резкая боль. Не выдержав, я вскрикнула, но монстр лез уже дальше. По телу разливался холод, и нога начала стремительно неметь. Он меня укусил, зараза! Похолодевшие пальцы не слушались, но я с упорством мула вытаскивала шприц из узкого кармашка. Укол сделала в икру, после чего шприц выпал из непослушных пальцев и улетел вниз, растворившись в лаве. Онемение перестало распространяться по телу, но нога меня не слушалась. А еще эта крокатица разрушила наш уступ. Его края стремительно осыпались. Еще немного, и мы улетим вниз. «Шуня», — позвала я фамильяра, — «найди кису». Моя умная девочка поняла меня без лишних слов, свернула гидрокостюм и метнулась вверх. Через пару минут Шуня вернулась. Ее тело вытянулось в веревку которая обмоталась под мышками у ири несколько раз а концы перехватила стоящая наверху большая кошка тащить вверх практически неподвижное тело сложнее чем подныривать под него, но через пять минут ири оказалась наверху а там кису укроет ее на одном из уступов теперь бы самой выбраться поверхности под ногами осталось сантиметров тридцать еще и нога не слушается И тут сверху прыгнул корас, За ним сразу второй. Они со смачным чпоком вошли в лаву, которая взметнулась вверх, облизывая стены. Мой уступ поехал вниз. От страха я вжалась в стену, не замечая, как обострые камни раздираю ладони в кровь. Тело било крупная дрожь. Казалось, я дышу раскаленным огнем, поэтому при каждом вздохе старалась как можно дольше задержать дыхание. Скосила глаза вниз. Оранжевая лава переливалась практически у моих ног. Зажмурилась. «Это сколько же до поверхности? Шуни с кисой до меня не достанут. Хана мне!» «Васенька!» Я распахнула глаза и чуть не свалилась от неожиданности в самое пекло. Передо мной завис Стас, а за его спиной развивались огромные крылья ослепительно-белого цвета. «Ты мне веришь?» И взгляд, глаза в глаза. Я нервно кивнула, но слова сил не осталось. «Тогда обними меня покрепче и держись». Я выполнила его просьбу, вцепившись в него как клещ. В ту же секунду Стас оттолкнулся от скалы, укрывая нас крыльями в кокон, и прыгнул вниз в кипящую лаву. Это был самый необычный заплыв в моей жизни. Что-то более оригинальное, экстремальное, неповторимое и фееричное, Я уже вряд ли испытаю. Хотя, кто знает этих драконов? Может, у них норма регулярно плавать в лаве? В первые секунды после прыжка все, что я могла, это дышать через раз, широко распахнув глаза. Кокон из крыльев надежно укрывал нас. Что удивительно, как только лава коснулась белоснежного великолепия, по крыльям побежали голубые прожилки. Крылья стремительно приобрели прозрачность, но не полностью. А процентов на 70. Я увидела окружающую наславу. Температура внутри кокона опустилась на несколько градусов, стало легче дышать. Стас все это время пристально, с большим внутренним напряжением во взоре отслеживал мимику моего лица, непрерывно гладя мне спину свободной рукой. Вторая надежно покоилась на моей талии. Видя мою спокойную реакцию на происходящее, дракон чуть расслабился васенька ты не сильно испугалась почти ошарашенно прошептала я в горле пересохло а воды по видимому я напьюсь однозначно не скоро но я ошиблась стас отстегнул от пояса флягу и протянул мне вот это мужчина всегда все под рукой всегда найдет выход из любой ситуации солнышко мое наверху произошел обвал Я чуть не захлебнулась от таких слов. Закашляла, но дракон заботливо похлопал меня по спине. «Не волнуйся. Мурс успел всех вывести на поверхность. Единственное, нам с тобой не хватило времени выйти из пещеры без последствий. Пришлось использовать другой выход». Я судорожно оглядела пространство. «Вокруг только лава. И где выход?» Вопросительно взглянула на дракона. С помощью магии мы двигаемся к главному жерлу вулкана. По нему и выйдем на поверхность. То есть вулкан проснулся, и долина внизу погибнет? Нет. Коросы пробьют выход и попытаются сбежать. Там их Мурс с командой и поймает. Убить этих монстров можно только четким ударом в самую верхнюю точку головы. Так что пока коросы выбираются из кратера, у наших преимущество... Поэтому мы с тобой немножко продрейфуем тут, чтобы не попасться под горячую руку, а после выберемся на поверхность. Тебе комфортно? Что ж, должна признать, в таком домике очень даже хорошо. Рядом любимый, вокруг неповторимый вид. Кто мне еще предложит подобный тур? Никто. Что еще для счастья надо? Выбраться целыми и невредимыми из этого путешествия стас а пока я думала как кратко сформировать вопрос дракон и сам все понял такая среда нашей раси не страшна новорожденных дракончиков купают в лаве чтобы их шкура окрепла закалилась и приобрела огнестойкость особое строение крыльев позволяет сооружать герметичную конструкцию способности присущие нашему организму помогают преобразовывать жар в холод поэтому магических сил я почти не трачу и с помощью магии выведу нас на поверхность, как подводную лодку». «Круто!» Дрейфовали мы недолго, от силы 15 минут, Все это время медленно продвигаясь вперед. «Мы уже в основном кратере. Держись. Вы прыгали когда-нибудь с тарзанки в пропасть?» «Я — да. И сейчас испытала те же чувства». Мы резко сорвались с места вверх, разрезая лаву как нож масло. Сердце бухнуло вниз, а душа ушла в пятки. Крепче вцепилась в своего дракона и, как мантру, повторяла про себя: Все хорошо. Обычно полет старзанки длится от трех секунд до семи. А сейчас мне казалась вечность. Освобождение из раскаленного плена ознаменовалось резким хлопком. Сквозь крылья я увидела стекающие капли лавы и бескрайнее небо. Тем временем крылья стремительно теряли прозрачность, вновь приобретая белый цвет. «Не бойся», — шепнул мне прямо в ухо любимый. Что ж, последовавшую за этими словами выходку, я буду припоминать будущему мужу очень долго. Всю жизнь. Стас, распахнув крылья, На секунду завис, чтобы посмотреть мне в глаза, а потом подбросил меня вверх. Одну! Дыхание от страха перехватило. Сердце подскочило к горлу и замерло. Взгляд сам собой переместился вниз, отыскивая чешуйчатого смертника. Вулкан подо мной выглядел размером с тыкву, которую разворотили, обнажив оранжевое нутро. «Это как же мы высоко! Прибью этого шутника!» Прямо посередине уродливого кратера я заметила Стаса. Его окутало белое сияние, и через пару секунд моему взору предстал дракон. Белоснежная чешуя блестела на солнце. Гребень светло-синего цвета венчал голову и спускался через всю спину к хвосту. Мощные крылья с легкостью удерживали немаленькое создание в воздухе. Дракон перекувыркнулся. Глаз насыщенного, ярко-голубого цвета Нашел меня быстро, стремительно падающую прямо на него. Дракон метнулся вверх, подставляя мне спину. На нее я и приземлилась, аккуратно и мягко. Моргнула пару раз, пытаясь сообразить, что же это было. Магия смягчила твое приземление. Я чуть не заорала от голоса, прозвучавшего в моей голове, но вовремя сообразила, кто со мной разговаривает. Она создает силовое поле вокруг моего тела. Так что лететь будешь с комфортом. И, Васенька, никто и никогда не упадет с дракона, если он сам этого не захочет. Запомни, со мной ты всегда в безопасности. А почему ты раньше не перевоплощался в дракона? Проговорила мысленно и настороженно. Вдруг это работает в одну сторону? В обе стороны. Усмехнулся дракон и, предвосхищая мой вопрос, добавил. Мысли читать не могу. Ты тоже. Как пара мы можем улавливать мысли, направленные непосредственно друг другу. С момента подписания контракта, и пока не выполнены все задания, мне заблокировали способность перевоплощения. Это делается для того, чтобы не рассекретить себя в немагическом мире и не иметь преимущества в бездне перед другими участниками. Но теперь... Ко мне повернулась белая морда с наглой ухмылкой. Мое сердце сжалось при чувстве и каверзы и не ошиблась. Мы резко ухнули вниз, перекувыркнулись, и гад чешуйчатый заложил крутой вираж на мертвую петлю. Орала я, все это время не переставая, чтобы некоторые ящерицы-переростки не расслаблялись и помнили, какой ценный и хрупкий груз транспортируют. Завершив маневр, дракон совершил круг почёта вокруг вулкана демонстрируя мне великолепие бездны с высоты птичьего полета. Летать мне понравилось, даже с мертвой петлей. На краю обрыва, на границе чахлой и буйной растительности, мы приметили достаточно большую поляну, чтобы поместился дракон. Именно ее облюбовали наши спутники. Стас изящно спустился к ним, мягко приземлившись на лапы. Он выставил крыло предлагая мне спуститься по нему, как по трамплину. Я с замиранием сердца смотрела, как вместо большого дракона появляется мужчина. По центру поляны сидели наши найденыши, облоготившись на гигантских кошек. Ирк с ласом стояли возле Ири, которую обнимал ее жених. Тут же обнаружился Мурс. Он нервно вышагивал перед ними из стороны в сторону. По периметру поляны стояли серые. Возможно, среди них есть Егор. Вон, как мой дракон пристально их рассматривает. Я тоже оглянулась. Целые. Облегченно вздохнул кот, внимательно нас осмотрев. Коросов уничтожили. Потеряшек нашли. Осталось переместиться в башню без последствий. Жива. Орк с эльфом стиснули меня так, что не вздохнуть. Но Стас с ловкостью фокусника извлек меня из их загребущих рук и, обняв со спины, прижался щекой к моему виску. «Действуем согласно плану», — продолжил Мурс. «Кисы относят троих потеряшек в башню и возвращаются к нам. Их сопровождают двое серых, за три часа управится. Там их встретит привидение и позаботится о пострадавших. Мы же движемся в своем темпе, пока кисы не вернутся к нам и не заберут Васю, Ири и одного стража». Нет. Ири останется со мной». Сильный и уверенный голос найденного в пещере Орка прервал речь кота. «Пусть Василиса едет в первой группе. Свою жену я доставлю сам. Тебе же понравилось летать, солнышко?» Стас поцеловал меня в висок, и я кивнула в знак согласия. «Ири — моя жена, и останется со мной. Нет, Ирын, она тебе пока только невеста», возразил Ирк. А я ее брат, поэтому именно я несу за нее ответственность. Она останется со мной и обратно вернется тоже со мной. А на совете общины я поставлю вопрос об твоем статусе жениха. Ири вздрогнула, а Рын зарычал. Обнажив зубы, он крепче обнял свою зазнобу. Ирк, я люблю его! Ири с мольбой в глазах посмотрела на брата: Он не уберег тебя. И теперь должен доказать, достоин ли называться твоим мужем. Таков закон. Я принимаю твои обвинения, Ирк, брат моей будущей жены. С достоинством произнес Ирин. Плечи Ири поникли. Я дернулась в руках мужа, желая вмешаться, но Стас меня остановил. Не надо. У них свои законы. Только хуже сделаешь. Если Ирин любит ее, то найдет решение». Кисы унесли своих первых пассажиров, и мы отправились в обратный путь. Ири нёс брат, а я с комфортом разместилась на самых крепких, надежных и нежных руках. Стас светился от удовольствия. Как мало для счастья надо человеку, то есть дракону. Красивый вид на долину скрыли невзрачные деревья бездны. Мурс. Почему в долине растительность яркая? а в остальной бездне унылая. Потому что в долине находились потенциальные живые, хоть и были в анабиозе. Воскоженных еще попробуй заманить в бездну, а без жизни нет жизни. Так что выживаем как можем. Пожаловался кот. Шли без остановок. Стас категорически отказался отпускать меня, заявляя мне, что дракон не может устать от своего сокровища. А когда к нам вернулись кисы и забрали всех с собой, в его глазах зажегся огонек предвкушения. Он огляделся и направился вверх по склону, выбираясь из оврага. Прошел вдоль, вновь огляделся и спустился в соседний овраг. Стас, а мы куда идем? Сейчас увидишь? Потерпи еще немного. Он чуть ли не мурчал от предвкушения, как кот объевшейся валерианы привлек моего дракона только четвертый по счету овраг он был шире чем предыдущие, а так обычный овраг ничего примечательного я вопросительно взглянула на своего интригана он улыбнулся и аккуратно поставил меня на землю не спуская с меня глаз отошел на двадцать шагов и раскинул руки в стороны его окутало белое сияние которое медленно поднималось от земли и закручивалась по спирали вдоль туловища мужчины. У меня дыхание перехватило. Завораживающее зрелище. Сияние взметнулось ввысь и медленно опало, являя моему взору прекрасное создание. Величественное и гордое. Вот показалась голова, гибкая шея, изящные крылья, мощное туловище. Венчал выход дракона хвост. Глаз ярко-голубого цвета с вертикальным зрачком следил за моей реакцией очень внимательно. Дракон склонил голову и улыбнулся. Хотя его улыбка больше напоминала оскал, он медленно повернулся, красуясь и показывая себя во всем великолепии. Чудесное создание. Так и хочется его потискать. Кто-то заводит собак, котов, рыбок, попугаев или канареек. Встречается и экзотика. А у меня будет дракон. Свой собственный, горячо любимый, неповторимый и единственный. Мой. Подошла ближе. Ладошки так и чесались потрогать. Пока летели над вулканом, я не придала значения тактильным ощущениям. Да и не до этого мне было. А теперь я могла насладиться вдоволь. Дракон склонил ко мне голову. Я прикоснулась к его лбу. теплый, даже, можно сказать, горячий. Провела рукой. Чешуйки, матово поблескивающие на солнце и так похожие на бархат, ласкали кожу и прилегали одна к одной плотно-плотно. Потрясающее ощущение. А потом мы взлетели. Я чуть ли не пищала от восторга. И неважно, что внизу унылая природа. Зато вокруг голубое небо, а если подняться чуть выше, можно дотронуться до облаков. Дракон, услышав мои мысли, с удовольствием взлетел едва ли не к солнцу, периодически ныряя прямо в облако. Я смеялась и радовалась. Мне еще никогда не было так хорошо. Возле башни нас встречала целая делегация. Стражи, привидения, серые, кисы и мурс. Опять что-то случилось. Типун тебе на язык! взволновался кот. Болезных помыли, накормили и спать уложили. Ага, некоторых пришлось творном пичкать, пожаловалась Зорька. Рын буянил, окаянный, влез зак. Ему, видите ли, надо следить за невестой, а сон, между прочим, самое лучшее лекарство при их магическом истощении. Вот именно мы все сделали а вас нет и нет я волноваться начал вдруг что случилось даже серых решил не отпускать пока и кис заодно вас же еще наградить надо где вы были возмущенно закончил свою тираду кот летали муж ответил спокойно довольно улыбаясь мы с васей все задания выполнили дорожка готова к утру заработает переход Тогда станет понятно, каким мирам повезло. После сможем покинуть башню. Заберем денежное вознаграждение у диспетчеров и отправимся куда пожелаем. Кольца ты нам уже отдал. О какой награде ты говоришь? Я тут посвящался с бездной. Мурс скосил глаза на серых. остас напрягся. И мы решили дать шанс твоему брату. Что? Не веря своим ушам, выдохнул дракон. Но есть проблема. Это может сделать только его лишенец. Это невозможно. Она его предала. Он этого никогда не простит, поэтому не вернется к ней. Да и эта вертихвостка не захочет прилагать столько усилий. У меня другая информация. Буркнул кот. А вы ей условия рассказывали? Жестко произнес дракон. Нет. А стоило. Сразу бы показала свою поганую натуру. На эмоциях Стас упустил из виду, с какой силой стискивает меня в своих объятиях. Я возмущенно пискнула, и хватка тут же ослабла. Других вариантов нет, уперся Мурс. Давайте об этом подумаем завтра, внесла я предложение, ласково гладя по руке своего дракона. Утро вечером мудренее. Мы все устали. Отдохнем и завтра все-все обсудим. Возражений не последовало. И жители бездны ушли. Первым делом мы отправились в столовую. На таком решении настоял Стас, который опасался, что после ванной я доползу только до кровати. Я спорить не стала. Тем более он прав. Поздний ужин прошел в теплой обстановке. Привидения и стражи пытались себя сдерживать и не задавать нам вопросы. Как ни странно, первым не выдержал Стас. Утолив первый голод, он с азартом принялся рассказывать о наших приключениях. Очень быстро я поняла причину его несдержанности. Кто-то слишком жадный и стремился продемонстрировать всем, что это сокровище — его, только его, и остальным не следует распускать руки даже для дружеских объятий. Дракон с гордостью продемонстрировал кольца, не поленившись поднять и мою руку. Позер! Но хоть табличку на меня не цепляет, не подходи, убьет». Слушатели подсокали языком от восхищения и с блеском в глазах требовали все больших подробностей. Когда Стас принялся рассказывать про наш заплыв в лаве, Зак не выдержал и забегал по потолку в буквальном смысле. Вопя, что есть мочи. «Я тоже хочу!» От такого зрелища я чуть не упала со стула. Благо дракон успел подхватить. Остальные подробности завтра. Вася устала. Ей пора купаться и баиньки. «Нет, я не доживу до утра!» Зак тут же спустился к нам. «Ты и так мертвый, Фыркнула Зорька. «Да что рассказывать?» Я с трудом подавила зевок. Вылетели из кратера, нашли наших спутников, отправили к вам сначала больных, потом стражей, со Стасом долетели сами. Все. Как-то у Стаса выходило поинтереснее и более эмоционально. Разочарованно произнес Зак. Зато вы всех спасли. Вернее, ваше изобретение. Ребят, давайте завтра. Я сейчас прямо за столом усну. С тем, куда поселить Стаса, вышла заминка. Он категорически не хотел оставлять меня одну, а привидения настаивали на соблюдении приличий сошлись на соседних комнатах стас а как жить малин осенила меня он же переживает не волнуйся мурс его предупредил дракон все не мог выпустить меня из объятий стас я помогу ей вмешалась зорька помою уложу и будет спать как младенец раскрывай ручки дракон вот так молодец